и повели его к Пилату. Все евангелисты повествуют о том, что после вынесения смертного приговора Синедrion принимает решение отвести его к римскому наместнику Понтию Пилату. У Матфея и Марка это решение описывается почти одинаково. У Матфея Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. У Марка: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Лука не упоминает о том, что Иисуса связали и поднялось все множество их и повели его к Пилату. А Иоанн, у которого все действие происходит до Пасхи, говорит: "От Каяфа повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не осквернитьсу, но чтобы можно было есть пасху". Почему первосвященникам понадобилась помощь Пилата? Ответ вытекает из евангельского повествования. Иудеям во времена римского владычества разрешалось иметь суды, но не разрешалось приводить в исполнение смертные приговоры. Об этом иудеи заявляют Пилату, приведя к нему Иисуса. Это же косвенно подтверждается рядом источников. В частности, упомянавшийся в высшей истории Иешуа сына Анана, включает эпизод, когда его приводят к римскому прокуратору Альбину в этом не было бы необходимости, если бы иудеи могли расправиться с ним самостоятельно. Вмешательство прокуратора спасло Иешу точно так же, как вмешательство римского тысяченачальника спасло Павла от самосуда, который ассирийские иудеи намеревались учинить над ним. В первой половине 20 века некоторые ученые пытались доказать, что синедрион времен Иисуса имел право выносить смертные приговоры. Однако, если бы Синдрион имел такое право, тогда почему он им не воспользовался? Научный спор вокруг этого вопроса длился несколько десятилетий, мнения ученых разделились. В конце концов, возобладало мнение, что Евангелие от Иоанна содержит исторически достоверную информацию. Римский префект получал власть выносить смертный приговор от самого императора. И эта власть, называвшаяся буквально право меча не могла передаваться кому бы то ни было. Проведенное в последнее время детальное изучение имеющихся источников, включая ревнистические, подкрепило мнение о том, что Силиндрион во времена Иисуса не имел права выносить смертный приговор.